ФСБшница без погон. Чтобы стать сотрудником Федеральной службы безопасности, нужно быть в хорошей физической форме, пройти военную подготовку в спецподразделениях, быть человеком с безупречной репутацией, без тени намека на любого рода зависимость и соблюсти еще много-много других всевозможных условий, справиться с которыми способны только избранные. Вот внутреннюю дуру только забыли спросить, в курсе ли она, что стать ФСБшницей так сложно. Когда дело касается мужчин и его жизни, с расследовательской разыскной деятельностью она справится без всяких там специальных подготовок и годов тренировок. В обычной жизни вы, наверное, даже не догадываетесь, на что способна эта милая, на первый взгляд, нежная и робкая создание – женщина. А, собственно, в простой будний день ей ее врожденные шпионские навыки никак не пригождаются. Поэтому раньше времени девушки не раскрывают свои сверхспособности докопаться до всего на свете, если нуж очень надо. А надо когда? В случаях, когда нужно побольше узнать о каком-нибудь мужчинке, который привлек ее внимание. Это может быть новый коллега, друг подружки, случайный прохожий, пожелавший взять у нее номерок телефона, кто угодно. Если парень оказался объектом изучения девушки, будьте уверены, она разузнает о нем все. К примеру, вернулась барышня домой с чудесного, волшебного, удивительно романтичного свидания. Вспоминает только что завершившийся нежными объятиями вечер, восстанавливает в мыслях реакции мужчины на ее наряд, истории, неловко пролитый кофе и думает «он прелесть». И тут бы на этой позитивной ноте лечь спать, дабы завтра утром проснуться в прекрасном настроении и умчаться из дома, подталкиваемая дыханием новой влюбленности. Увы. Сомнение – одна из, возможно, выборочно мудрых, но дико раздражающих черт внутренней дуры. Доверять проведению и удачному стечению обстоятельств дура не может. Она ищет подвох во всем. Уж слишком все сладенько прошло. Вот точно что-то не так. Сколько ни пытается уже немного влюбленная девушка отбиться от дурных мыслей внутренней дуры думами вроде «Почему обязательно должен быть подвох? А вдруг он и правда такой хороший?» и так далее. Противовесные «А что, если он женат? А что, если он тебя использует? Ну давай проверим!» в конце концов оказываются сильней и побеждают в неравном бою споров. До появления в мире интернета и социальных сетей нарыть информацию на новоиспеченного жениха было довольно сложно. Приходилось подключать всех знакомых и знакомых знакомых, делать опросы, искать людей из его прошлой жизни – кропотливая работа. Сейчас же дамам требуется от получаса до полутора. Зависит от опыта и чистоты практических занятий, чтобы разузнать о мужчине все. Помогает ей в этом внутренняя дура, обладающая какой-то невероятно тонкой и чуткой интуицией. Из сотни сердечек под фотографией она умудряется выудить именно те, которые представляют интерес или опасность. Объясняет она это тем, что от них идет особая энергетика, Перейдя по странице лучшего друга, она находит фотографии из детства изучаемого ей объекта и через них и пару других манипуляций находит ту самую девчонку, которую ее новый парень считает своей первой любовью, выясняет, что чувства были безответными, но что сейчас в любой момент со стороны той девушки все может измениться. Тщательное изучение личной страницы дает ей полную информацию о том, бабник он или нет. Был ли женат, и есть ли у него незавершенные отношения и дети. Даже если, кроме даты рождения, другой информации в профиле нет, этого достаточно. Иначе для кого придумали лайки, репосты, комментарии и всевозможные другие вспомогательные инструменты соцсетей? По ним внутренняя дура способна вычислить всех бывших, и если такие имеются, настоящих узнать, кто был последней настоящей любовью объекта и остались ли в живых чувства, разбито ли его сердце, имеется ли любовница за границей, есть ли у него подруги и со сколькими из них он был в отношениях, с кем он был на свиданиях на этой неделе и планирует ли с кем-то еще встречаться и так далее. Если вы обратили внимание, все, что интересует Дуру и касается нового мужчины в жизни, его женщины и то, что его с ними связывает. Такая уж она, ей хочется быть единственной и любимой, а все остальное – мелочь, на которую не стоит тратить ни минуты. Вы только представьте, около часа времени, и ваша жизнь у внутренней дуры как на ладони. И если вы думали, что не оставили о себе в интернете никакой информации, вы ошибаетесь, она хоть и не носит погон, но в вопросах разведки смыслит не хуже подготовленных офицеров. Если внутренней дуре понадобилась информация, она ее найдет. Годы тренировок и жажда истины делают свое дело, и уж если захотела убедиться в том, что ее парень чист, она это сделает. Конечно, если его репутация безупречна, как у ФСБшника. Совет женщинам. Уймите свою внутреннюю дуру и постарайтесь доверять своим чувствам. Не надо пробивать по базе каждого кандидата в возлюбленный, а то ведь если захотите на него что-нибудь накопать, так обязательно накопаете. А выяснится, что информация ложная, и предоставил вам ее двойной агент. Зачем оно надо? Подтратьте на изучение вашего нового мужчины живое время, а не полтора часа онлайн. Подводные камни, как выясняется, не такие уж и тяжелые, и рано или поздно все равно выплывают на поверхность. А если их нет, вы только обидите человека своими подозрениями, и вам самой будет неловко. Но отказать себе в небольшом поверхностном изучении его страничек в соцсетях, конечно, очень сложно. Понимаю. Совет мужчинам. Если женщина ищет о вас более подробную информацию, вы ей интересны. Все, что вы хотите от нее скрыть, она все равно найдет. Так что прятать тайны в сундуки бесполезно. Она умеет открывать их без ключей. Будьте честными и сэкономьте ей немного времени.